Глава шестая Божественный план Рейны. Ее комната. Богиня сидела на кровати и читала записку. Седьмой раз уже перечитывала. В голове уже начали складываться пазлы а сердце бешено билось. «Вот, значит, почему. Вот почему мне стало настолько легче. Это все он!» — осознала Рейна и рефлекторно схватилась за заднее место, мысленно ощущая боль, а взгляд бросился к рубашке на вешалке. Голова обжалась в плечи, на лице же появилась паника. «Что мне делать? Начать священную войну? Бежать?» «Вероятно, он набрал уже достаточно силы, чтобы не бояться меня». Богиня засияла и облачилась в белое платье. Миг спустя, во вспышке света, она оказалась в космическом пространстве. Это была орбита Земли, но в той части, где сейчас ночь. «Опять космический мусор!» — выругалась богиня, потирая висок. Крохотный болтик на огромной скорости разбился о ее голову. «Сколько мы сил потратили, чтобы остатки тех уродов вычистить? А людишки вновь все засрали. Спутники, да? Все какие примитивные!» Брейна подлетела к одному такому. Это был спутник, занимающийся фотоснимками. Он также следил за погодой, температурой, ветром и многим другим. Правда, работать мог лишь над зонами с малым уровнем магических помех. К примеру, в Европе. «Эх, Гаусу бы понравился. Он всегда любил ковыряться в таких штуках». Девушка облетела весьма крупный космический спутник, потрогала его солнечные панели и полетела к Земле. «Он умеет строить шпили, уверена. Это именно он помог усилить защиту мира. Ой!» Рейна прикрыла рот ладошкой. «А если... если он отключит шпиль?» «Не, я хочу...» Я ведь тогда даже не смогу чаю попить. Буду лишь сражаться. Снова. Богиня вдруг приняла позу эмбриона, обхватив руками коленки, и просто парила в космическом пространстве. Если я начну охоту, Гаус обязательно это сделает. Отключит шпиль. И мало того, уверена, он прекрасно понимает, в каком я положении. Ему даже убивать меня не надо. Просто временно ослабить защиту, и все. Я не выдержу. Меня задавят чесном и поглотят. Порвут на части и поглотят. Не хочу. На лице богини появились золотые слезы, которые разлетались во все стороны и постепенно развеивались. Гаус не убьет меня. Не такой. Он заставит меня работать еще больше, без отдыха. И даже не обнимет, когда мне грустно. А если... Рейна начала стремительно бледнеть. Он мог настолько обозлиться на меня за эти тысячелетия, что будет лишь рад, если меня сожрут. А если вызовет вторжение из других миров? Война — идеальная среда для его развития. По спине богини пробежали мурашки. Она вспомнила про последнюю войну, что случилось совсем недавно. Нет. Он, видимо, был занят чем-то более серьезным. Там его точно не было. Иначе одна из сторон проиграла бы с полным разгромом. И все в мире только и говорили бы о непобедимой армии нежити. Шпиль. Надо найти его. Рейна продолжила заниматься тем, ради чего она, собственно, и перенеслась в космос. Отрастив крылья да побольше, она принялась летать вокруг Земли. Почему я не вижу шпили? Неужели я ошиблась? Нет, проглядеть я не могла, они ведь гигантские. Что происходит? По спине богини вновь побежали мурашки, а также начался приступ паники. «Неужели -ни -ни он же создал настолько мощное загробное царство, что оно влияет на весь мир?» В этот момент две женские руки похлопали ее по плечам. Рейна тут же обернулась, но там никого не было. М -м «Мамочка, если эти две козы активизировались, то все сходится мне писец». Ш -ш «Что делать? Броситься в колени и молить площады? Или, как дьявол, сбежать в другой мир? А в этом что-то есть?» Богиня распласталась и просто парила в космическом пространстве, пока не стукнулась о еще один спутник. Тогда она просто забралась на его крылья солнечные панели. «Я сброшу на Гаусса всю свою работу, и он легко с ней справится, а потом найдет меня. Старухи, что мне делать?» — выкрикнула она, обращаясь в пустоту. — Убить я его не смогу. Он меня легко одолеет, и даже самому мараться не придется. — Ради от него ребеночка, — раздался смешок. — Ой, да идите вы, кошелки старые, родить ребеночка, — запаниковала богиня. — Да-да-да, да, -да, -да, -да, -да ребенок будет расти без отца. Тут будет или работать, или спать. Думаете, я не думала об этом? Думала, а у него то... Я драконов истребляю не до этого, то на нас же вражеские боги нападают. Да тьма причин была козел убью. Из пространства вокруг послышался усталый стон двух женщин. Все, я решила, буду работать. Я стану еще сильнее, а может, парочку миров захвачу и сбегу, а Гаус пусть думает, что я о нем не знаю. Если он вдруг сделает ошибку, я нападу и прибью его. Богиня довольно заулыбалась, а вот две сущности лишь тихо смеялись и заключали спор. Благовещенск. Особняк рода Череповых. Гаусс с компанией. Божественно! И сколько страсти! И сколько живой красоты! Газетин, словно сумасшедший, делал сотни фотографий в секунду. И лишь сейчас я понял, почему у него такое поджарое тело. Думал, он просто дрыщ, а оказывается, нет. Просто он столько приседает, падает на пол, поднимается и так далее, что накачался. Даже оделся он подобающе, шорты до да футболка. И то они уже были запачканы, хотя полы здесь мыли. Но, видимо, мы уже натоптали. Фотограф сходил с ума, а вот женщины мои стояли с недовольными мордочками. Руки в боке, взгляд убийственный. И там не только Аня с Линой но и Таня с дочками. Последние здесь находились в качестве воплощения сна. Все же мы в особняке, здесь моя сила выше всего. Девушки даже одежду могут примерять. Впрочем, мои воплощенные скелеты вполне нормально сражались в затопленном мире и врагам голову рубили. Так что взаимодействовать с материальным миром они могут вполне успешно. Но озлились девчата. Потому что сейчас на сцене был я в облике гауна. Сонный взгляд, белые брови, ресницы и волосы, стройное, поджарое тело, оголенное по пояс. Я сидел на античной Софе, пародируя древнего римлянина. Как это относится к рекламе одежды Юдашковича? Сложный вопрос. Но от моего появления они едва сердечный приступ не получили, а далее понеслось. Половина моего особняка сейчас это швейная фабрика. Юдашкович, который сидит здесь же, плодит макеты одежды со скоростью печатного станка, а его команда спешно переделывает хаотичные каракули во что-то адекватное. В общем, лишь во второй половине дня газетна с Юдашковичем немного отпустила. Они даже пообедать смогли, а потом пляжная фотосессия. Все. К вечеру их обоих увезла скорая перенервничали. А я плавок перемерил больше, чем белья у всех женщин, собравшихся в особняке вместе взятых. Впрочем, и женщины тоже немного подобрели. К концу дня они просто сидели на стульях, пили вино, весело болтали и смотрели на представление Рыжие даже с матерью пообщались. Правда, враждовать от этого не перестали. Еще один момент. Все это время Изя притворялся мною. Думал о кефее, чтобы тот перевоплотился в меня, как там, в Египте. Но у парня была своя миссия, но об этом потом. Сейчас же мы вернулись в отель. Особняк все еще приводился в порядок и для проживания в нем пока не приспособлен. В общем, после того, как я компенсировал моральные страдания женщин, что отняло у меня больше часа, смог все же поужинать. Но чисто в мужской компании в вип-комнате ресторана. «Значит, уже выстроилась целая очередь из желающих нам помешать?» — уточнил я, смотря на Лысого Боброва. Ладно, почти Лысого. «Ага, как говорится, враг моего врага — мой друг. Так что все наши враги...» Он посмотрел как на меня, так и на Иванова. «Объединились. И угадайте, у кого врагов больше всех?» «К моему удивлению, это Ивановы». Конкуренты не желают укрепления Ивановых, особенно на фоне моих артефактов. Кто-то сумел сложить 2 плюс 2 и все же получить 4, а не 5. Производители высокофонящего маной снаряжения начали беспокоиться. Продажа мне кораблей, от которых, как говорят, маной фонит настолько, что даже спутники в этой зоне перестают работать, лишь укрепила веру людей, веру в то, что их бизнесу скоро. Не поздоровиться. Ладно, не скоро. Все же создать новое производство это не пустяк. Времени на это уйдет уйма. Чем это нам грозит, кроме военного вмешательства? Поинтересовался я, а Бобров вздохнул. Поставки стройматериалов задерживают. А еще два моих запроса на покупку плавильного оборудования попросту отклонили. С первым нам могут помочь Белкина, а со вторым. «Просто скажи, куда нужно приехать и с кем поговорить». Я улыбнулся, но, судя по реакции людей, напротив, улыбка вышла не самая добрая. Мы все обговорили, и рано утром я направился в Челябинск, город металлургов. Меня сопровождала Жанна. Женщина вся сияла и выглядела довольной. «Еще бы!» Сговорилась с остальными, мол, «Скоро будет животик, и не смогу уже». Сейчас она была одета в серый строгий костюм, который идеально подчеркивал все ее формы. И, конечно же, на белой рубашке под раскрытым пиджаком было расстегнуто несколько пуговиц. Сразу видно город Металлургов, еще и граница с Ордой совсем недалеко. Я помощился от неприятного вкуса воздуха. Сейчас стоял штиль, и над городом образовалось настоящее облако из загрязнений. Спасибо. Жанна протянула мне небольшой респиратор. У нее был такой же. И как же стало приятно дышать. Бедные люди, как они так живут? Кошмар же. Надо обязательно посетить их госпиталь. жан думаю, наш молодняк нуждается во внеочередном тренировочном походе по больницам. Посмотрел на нее, а так и внула и достала телефон. Пока она говорила с домом, к нам подъехало такси. Арендовывать машину я не стал, так как думал, мол, заскочу сюда на часики домой, но, видимо, придется арендовать. Направились мы сразу же в поместье рода Рудовых. Они специализируются на плавке стали, что используется в производстве военной техники. У них есть свое производство половильных комплексов, причем высококлассных. Их оборудование даже в Византию продается. В общем... Род весьма богатый и влиятельный. Особняк прятался среди густого леса, причем дикого и неухоженного. И лес этот был окружен стеной. Впрочем, мне сразу стало понятна, причина такой любви к природе. Здесь дышалось существенно легче. Но при этом куда хуже, чем в Благовещенске. Да, уверен, тут огромное количество больного населения. Наведаться бы к наместнику этого города, посмотреть в его рожу. Может, и проклятие наслать. Ладно, сперва дело. Добрались мы до особняка, и да, шли мы пешком. Такси не пустили на территорию поместья, а машину рудовые за нами не прислали. Так что до дома мы шли минут сорок. И это сразу говорит об отношении к гостям. Похоже, нас не любят. Впрочем, мы тоже не особо и спешили. Даже некоторое время постояли на месте и полюбовались на Белку, красивую такую, серебряную. Она же на нас так пристально смотрела, будто хотела убить. Однако Жанна откуда-то достала шоколадный батончик, и Белка, обратившись молнией, оказалась на плече женщины. Пока зверюга с удовольствием лакомилась сладкой ореховой вкусняшкой, Жанна ее гладила. А вот стоило мне потянуть свою руку, как его два отдернул. Молнией в меня выстрелила, сволочь, а после ускакала в лес. «Не любят меня звери», — вздохнул, но был обнят Жанной и приласкан. Как с ребенком обращается. Похоже, у нее уже пробуждается материнский инстинкт, если такое вообще есть. Кто знает этих людей? Вечно что ты выдумывают. Видел как-то человека, который считает себя динозавром. Ест сырое мясо, бегает глашом, еще и рычит на всех. В общем, мы пришли к особняку, большому такому и величественному. Он был сделан в форме буквы «Н» и имел аж три этажа. Перед входом, конечно же, фонтан. Охрана здесь была впечатляющая. Помимо магов, я увидел с десяток гелиафов. Но не тех, что делают Ивановы. Эти более тяжелые и сильнее понят маной. У дверей нас ожидал худощавый дворецкий с настолько надменным взглядом, будто он сам император. «Господин Александр Леонидович, вы долго!» — заявил тот. У меня шаг сбился. «Хм. Жан, кажется, в этом доме к нам враждебны. Пошли отсюда!» — улыбнулся я своей помощнице и, взяв ее за руку, повел обратно. Хе -хе. Стоило видеть лицо дворецкого. Недоумение, шок, паника. Он что-то крикнул нам вслед, но мы уже довольно далеко ушли и сделали вид, что не услышали. Уверены? Да, Жан. Я мог бы сразу развернуться и уйти, когда нас высадили у ворот поместья, не пустив машину внутрь. Но хотелось посмотреть, что будет дальше. Теперь я все увидел. Даже если Рудовы не враги нам, то, как минимум, они собираются оставить нас без штанов. Вести дела с теми, кто обязательно попытается нас обмануть, я не собираюсь. — Так вот, почему вы попросили таксиста подождать. Я лишь улыбнулся в ответ. Приобняв Жанну, мы покинули территорию Рудовых и направились в отель, расположенный у берега озера Смолина. Весьма большое, но купаться в нем опасно для жизни. И нет, там нет монстров. Они все померли. Это загрязнение воды. Зато по озеру можно плавать на лодках и катерах. Главное, в воду не падать и не купаться. А если поставить здесь храм, я бы мог очистить водоемы, нормализовать экологию и воздух очистить. Но здесь аж три храма Рейны. Меня миг вычислят. Я сразу снял целый этаж, так как народу скоро будет много. А пока ожидал подкрепления, успел перекусить местными блюдами. Знаменитыми уральскими пельменями ухой и, надеюсь, что они из местной рыбы. А также съел целый набор посекунчиков. секундчиков. Пирожки такие, с мясом. Совсем забыл, еще была окрошка, но не скажу, что я был в восторге. Необычное и даже немного странное блюдо, но, впрочем, стоит еще пару раз попробовать, чтобы распробовать. А пока ел Жанна, которая на диете, договорилась о нашем посещении областной клинической больницы. Ну и попросила обзвонить пациентов, чтобы вылечить всех сразу. Почитал про нее в интернете и узнал, что за последние годы больница была существенно расширена. Там появилось несколько новых корпусов. И это неудивительно, учитывая, какая тут экология. «Воу, Жанна, ты просто бомбически выглядишь!» Только я собирался вставать из-за стола, как раздался голос. «А это Константин из Красных Буков, а с ним Педро. Тот самый алкомак». «И вам привет, шеф!» «Вы быстро», — говорю ему. Оба были в гражданском, но снаряжены артефактами. Моими артефактами. «Ну так сразу с места сорвались. Правда, я, честно, чуть не сдох. Как здесь жить можно с таким воздухом?» Константин плюхнулся к нам за стол, а вот Педро был более культурным, что ли. Он встал рядом и лишь после разрешения присел. Я кратко объяснил, что от них требуется. А пока объяснял, в ресторан подтянулись и остальные. Кто уже успел познакомиться со своими номерами? Это и Степан с Ирой, Таня с Тимуром и Юлей, и даже кофей с Клеопатрой. Ну и из охраны, и Близняшки, и Коротышка, и Женщина-Гигант. В общем, много нас. Так что пришлось заказывать автобус. Бронированный, правда. И вот, оставив Константина с Коротышкой и Луисом, мы поехали в больницу. Там нас уже встречала целая делегация врачей, а еще журналисты. Я мог бы возмутиться, но на самом деле я рассчитывал на это. «Александр Леонидович!» Я первым вышел из автобуса, и на меня тут же налетели журналисты. Пятнадцать человек, а там еще операторов столько же. Настоящая толпа. «Александр Леонидович, расскажите о причинах своего прибытия». «Причины?» Ну, я приехал договариваться о покупке столь оборудования, но, честно говоря, не договорился. Однако вместо того, чтобы сразу вернуться домой, как планировалось, решил задержаться. Уехать мне не позволила совесть, этот воздух, — покачал я головой. Уверен, в вашем городе много больных людей, поэтому я хочу немного помочь вам. А также я посмотрел на автобус, и ко мне спустилась Таня, шокировав людей своей безупречной внешностью. Она была одета весьма скромно, но люди мигом забыли про меня. А ее ослепляющая улыбка, казалось, перешла на новый уровень бытия. Не удивлюсь, если Таня улыбнется приближающемуся цунами, а тот возьмет и развернется обратно. «Саша не с пустыми руками. Мы поможем ему. А еще...» Она вытащила большую деревянную шкатулку. Резную и дорогую на вид. «Сделал мой управляющий мебельной фабрикой». Золотые руки у мужика. А после того, как у него появилась эльфейка, креатив из него так и пререт. Ну и работоспособность. Это кольца-артефакты, созданные нашим родом. С их помощью маги невыше младшего мага могут без негативных последствий лечить обычных людей. Таня продемонстрировала белое кольцо с золотыми линиями и узором герба моего рода. Журналисты взорвались голосами и завалили нас вопросами, но их растолкала дама-главврач. «Нам как бы людей лечить надо». «Прошу прощения, не ожидала, что все выйдет из-под контроля», заявила женщина-главврач. Она была обычным человеком и на вид очень уставшей. «Не страшно. Главное, чтобы не мешали работать. А кольца — это наш подарок вашей больнице» доброжелательно улыбнулся но про то что все кольца имеют серийный номер умолчал сами узнают вскоре вся моя банда появилась из автобуса мы разбились на несколько групп и занялись лечением даже таня пациентов здесь было огромное количество они весьма стремительно пребывали но нас тоже было много так что справлялись мы быстро а журналисты ходили за нами хвостиком все фиксируя «В школе магии света», — говорил я, держа руки на груди мальчика лет так десяти, «по крайней мере, у моего рода есть магия очищения. Она способна очистить организм, к примеру, от раковой опухоли и различных вирусов». Завершив процедуру с мальчиком, у которого были проблемы с легкими, отправил его в туалет. Ему нужно будет прокашляться, чтобы избавиться от всей гадости, что была у него в легких а потом придется минут десять сидеть на унитазе, тоже очищаться. «Поэтому такие болезни — плевое дело», — продолжил я и взглянул на другого пациента. Им оказалась старушка лет 80. Тут уже понадобилась помощь Иры. Пока Степан с остальными ходил по более серьезным пациентам, я с Таней и Ирой разместился в весьма просторном кабинете, к которому люди сами шли, и все под камерами. Хм. Уставился я на худощавого парня с хмурым взглядом. Это был мой девятнадцатый пациент. С ним была мать, тоже худая. Видно, что бедняки. Поздравляю, в будущем ты станешь сильным магом ветра. Боевой маг, как минимум. Вероятно, даже старший. А в чем тут вы? Еще сильнее нахмурился парень. Он, кстати, был выше меня. Это шутка. Я могу определить талант к магии. Его называют родством стихии. И у тебя оно весьма велико. Уверен, тебя вскоре пригласят в рот. И если они пожелают, могут оплатить у меня официальную экспертизу. А теперь следующий». Мать забрала шокированного парня, а сама ревела от счастья за своего сына. На меня тут же налетели люди. «Успокойтесь», — рявкнул я, не поднимаясь со стула. «Если замечу талант к магии, я скажу». Я определяю это пассивно при сканировании пациента для выявления болячек. Следующий я сказал. А следующем была тучная женщина с каким-то прибором на лице. Видимо, без него она не может дышать. И неудивительно! У нее нелегкие окисель. Похоже, она живет рядом с каким-то химическим заводом. Бедные люди. Что же с ними творят жадные до денег аристократы? Впрочем, Тут еще всему виной то, что в области высокая урбанизация. Налеты Золотой Орды здесь не редкость, поэтому все окрестные деревни и поселения давно перебрались в столицу области. И, казалось бы, тут много солдат на границе, муха не пролетит, а эти умудряются едва ли не подкопами попадать на наши земли и грабить их. Впрочем, граница с Золотой Ордой простирается на многие тысячи километров. Никаких войск не хватит закрыть все бреши поэтому все живут кучно и травятся кучно. Дышу, и я сама дышу!» Тучная женщина была настолько впечатлена и рада, что разрыдалась, когда мы закончили с ней. И как же много пользы от Тани! Она и вода, и природа одновременно. Целитель из нее пусть пока и паршивый, так как опыта мало, но как поддержка великолепна. А еще Бель льется рекой. Уставился я на сурово на вид мужчину, тоже с легкими проблемами. Что? У тебя раствор со стихией земли, двадцать единиц. Не знаю, что за неудачи были у тебя в жизни, но, видимо, конкретно не везло, раз не получилось прорваться. Невезение, это мое второе имя, сдержанно рассмеялся тот. В рот, не хочешь, гвардейцам? Ошарашивал я всех. «А э, я ведь уже старый. Куда мне магию изучать?» «Мне сорок лет», — заулыбалась Таня, шокировав вообще всех присутствующих. «Мы, маги света, творим чудеса. И жена у тебя будет еще большей красоткой», — посмотрел на его руку, а там колечко. «Это с радостью», — кажется, мужчина по имени Вениамин был ошарашен. А как люди были ошарашены. Зато я рад. Из него выйдет отличный гвардеец. Высокий, крепкий, спокойный и талантливый маг. И как-то много талантливых магов на единице населения. Челябинск — город талантов. В общем, у меня появился новый гвардеец. Его я вручил Жанни и продолжил лечение людей. И стоит ли говорить, что аристократы быстро пронюхали об этом? Не в плане Вениамина, а про определение талантов в целом. Так что пришлось Жанне ехать в отель и вести мою пирамидку. Ту самую, что рисует цифры на бумаге. Аристократов интересовала в основном молодежь. И их можно понять, чем моложе человек, тем проще ему будет пробудить магию. У простолюдинов с этим все тяжелее в плане с пробуждением. Но есть же всякие продукты, насыщенные чистой маной. Можно сходить в осколок и так далее. Способов помочь пробудиться моря были бы деньги и целесообразность их трат. Никто не будет тратить кучу денег на потенциально паршивого мага. А вот на того, у кого большие перспективы, очень даже. Хе. В итоге получилось так, что меня похитили. Ну, не прямо похитили, а утащили в отдельный кабинет. Взамен меня в больнице выдали два десятка целителей то есть. Да, я все еще получаю Б за исцеление людей и изменение судьбы. Независимо от того, напрямую я участвую в этом или через артефакт. Сколько я заработаю себе неудачи, страшно представить. Надеюсь, карму не откроет разлом прямо над городом. Ладно, это потом. Ко мне целым потоком водили людей. Я зачитывал их болезни. Секретари записывали, как и наличие родства стихии, если такое было. Дело поставили на поток. А когда появлялся кто-то, чье родство выше пятерки, я использовал пирамиду и официально оформлял человека. За это, кстати, мне 10 миллионов заплатил рот, который примет к себе потенциального мага. Хе-хе-хе. Денежки. Много денежек. Почему много? Да потому что Челябинск — город талантов. Возможно, все дело в экологии. Но предрасположенных к магии Земли здесь немало. Так мы и провели весь день. Но нас очень просили остаться погостить. И как мы могли отказать? В больнице, к примеру, не было онкобольных. Их увозили в Екатеринбург. Но даже так мы заработали 13 тысяч Б. — А ты чего такая счастливая? — поинтересовался я у Юли, когда мы ехали в отель. — Мне мальчик в любви признался. Говорит, я ангел и самая красивая на свете. — улыбалась девятилетняя девочка. Или ей уже десять? Что-то подзабыл. «А Тимур, значит, такой хмурый из-за ревности?» Ткнул я пальцем в насупившегося парня. Тот в ответ что-то проворчал. Думал, закатить речь про ревность и все такое. Но будет ли толк? Тут дело в самооценке. У Тимура она очень низкая. Он считает, что проиграет даже постороннему мальчику-простолюдину. «Ничего». Мы еще воспитаем из него уверенного в себе мужчину. А пока что — сытный ужин и в кроватку, — думал я. Ресторан в отеле в этот раз был забит аристократами. И, конечно же, всем им нужен был я, точнее, мы. Клиника Белкиных уже давно не оказывала услуги красоты с нашим участием. А про британскую императрицу уже знает весь мир. «Господин Александр Леонидович!» Я уже почти со всеми познакомился, но ключевое слово — почти. И я очень хочу есть, а мне даже присесть не дают. Как же тяжело быть аристократом. — Позвольте представиться, Леонтьев Макар Овсепович, — бросил на него взгляд. Это был плотный, но не полный мужчина, среднего роста, с бакенбардами и пышной шевелюрой. — Добрый вечер, Макар Овсепович, — пожал ему руку. «Сколько я их уже пожал за сегодня?» «Я слышал, что вы приехали покупать сталилетейное оборудование, но не удалось договориться. Могу я узнать причину. Понимаете, мой род также выпускает это оборудование, пусть не такое распиаренное, как у Рудовых». «Причина...» — я посмотрел на него, задумался. «Ну и вывалил все как есть, без приукрас. Ну, как-то так». — Да уж, рудовые, видимо, зазвездились, — покачал он головой и довольно улыбнулся. — А вот мы готовы на адекватные условия. Даже можем помочь с установкой. И не только. У нас много чего есть интересного. Вечер сразу стал куда более интересным. Леонтьевы уже давно искали возможность продавать свое оборудование. Но конкурировать с рудовыми у них не получалось. А тут я такой. Если бы оборудование стоило копейки, нет же. Там цены такие. Построить завод будет стоить в десятки раз дешевле, чем оборудовать его. Впрочем, основная нагрузка в плане финансов ложится на Боброва. Да аппетиты у нас хорошие. Так что я предварительно заказал добра на крупную сумму. И там не только... Что мы хотели купить? Леонтьевы могут поставить много самого различного оборудования и закрыть немалую часть наших потребностей. Я доволен. На днях он посетит Благовещенск и договорится уже напрямую с Бобровым и Ивановым. мне кстати, и Белкину предлагал войти в долю. Но металлургии и промышленность его не особо интересуют. Да и рынка лекарств ему хватает. Постепенно простой ужин перерос во что-то вроде званого приема. Аристократы собрались по интересам, появились музыканты, парочка диджеев и сам владелец отеля. Это был худой, зеленоглазый блондин, немного сутулый и робкий на вид. Его лицо стоило видеть. Он не понимал, что происходит, и находился в пограничном состоянии между паникой и счастьем. Насясь и крутясь, словно юла, мужчина обошел всех аристократов, и лишь добравшись до меня, который сейчас определял родство стихии молодому аристократу, осознал, кто виновник балагана. — Вы же светлый маг! — узнал он меня. — Хм? Да? — кивнул я этому странному мужчине. — А можете посмотреть мою дочь? Я вас очень прошу, она проклята! — в глазах мужчины. Горел настолько сильный огонек надежды, что было бы неприлично отказывать. «Хорошо, видите?» «Снять проклятие, думаю, будет несложно», — кивнул ему. А тот замешкался, но все же убежал. А я продолжил беседу с аристократами и зарабатывать денежку. Остальные мои хорошо проводили время, или и лишь Тимур сидел хмурый, глядя, как Юля танцует с каким-то мальчиком. Причем на танец с ней уже очередь собралась. Но вдруг все замерли. Люди начали бледнеть, а все из-за огромного давления проклятой силы. Было ощущение, будто сейчас откроется дверь и войдет архилич. Но нет. В дверь вошла худощавая черноволосая девочка. Она немного походила на кики, когда мы впервые с ней уйтились. Грязные, растрепанные волосы до пола длинные, черные когти, какая-то детская пижама. А еще она басая и очень недовольная. И пока отец и дочь шли, я понял, в чем причина столь резкого проявления силы. Девушка ранее находилась в запечатанной комнате. Люди начали шептаться и отходить подальше. Кажется, они в курсе про бедняжку. Я поднялся и направился ей навстречу, и вскоре мы встретились. — Это Надежда. Моя дочь, и она проклята, — указал мужчина на свою дочь. «А это Александр Леонидович Максвет, он...» Договорить да ему не дали, потому что девушка оттолкнула отца и, в длинные клыки, бросилась на меня. Миг ее зубы впились в мою шею, раздались скрики и визги. Я же просто обнял девушку и засветился. Ярко-ярко. Хе, таков и был мой план. Теперь ты не сбежишь, тварь. Монстр внутри девушки взвыл и перешел на ультразвук, отчего лопались стаканы но было поздно, ты уже в моих лапах. Вы проглотили демоническую сущность и получаете 1631 единицу божественной энергии. Вкуснота! А тварь, что вселилась в девушку, я сразу узнал. Мерзкое создание, а вовсе не проклятое. Хотя, в принципе, смотря с какой стороны глядеть. Все, теперь ты свободна от демона, что вселился в тебя. Улыбнулся я. Оцепляет себя ошарашенную девушку. Поправив волосы, которые налезли на ее лицо, не мог не удивиться. Редкая красавица. И, — и, и правда, не слышу его голос. Та была ошарашена, особенно отец. А вот остальные постепенно стягивались. Раз демон убит, то им ничего не угрожает. Вот только видя лицо, как оказалось, девушки, все менялись в лице. Чувствую, теперь она будет самой желанной невестой в городе. А еще. Хм, вдвойне поздравляю. Тьма 21. А двадцать один? Мне 23. Девушка еще была в шоком состоянии, поэтому я передал ее отцу. Но вдруг двери практически выбились, а внутрь влетел отряд паладинов, а с ними Рэйчел и выглядела она серьезной, можно сказать, готовой к бою.